Простите, девушка, но я не Николас, блядь. Я всего лишь его пиздаш мой. Это косметичная откатка. Аминь. Не знаю, что я с ним за мной. Простите, ты так обрадовалась хуй в руках. Потому что там просто не настоящий. Я тоже когда-нибудь стану известным трансом. Надеюсь, ты расплатываешься. <свот> Аааа, плакаешь ты. Ну всё, хватит пробираться, надо убираться. Девушка, переплатите или обрабатывайте своим родом. А то всех клиентов отпугивайте своим страшным хваликом. Самый противный отнюдь, он... Вы распораскиваетесь и быстро шагов исправляетесь странно. Стой, погоди... Ну что, это фронт? Хуй, это ты у себя отставил, верни его, блядь! Вот это заводавище! Мне оно больше не нужно. Здесь телефон одной студии, там сейчас выбирают актеров Японии.